Первенство по величине между всеми исполинскими змеями нового света без сомнения принадлежит удаву Анаконде. Гигант этот достигает 8,29 метров в длину, а шести-семиметровые встречаются довольно часто. Анаконда живет обыкновенно в воде или около воды, прекрасно плавает,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 Красиво блестящую чешуями кожу анаконды выделывают, изготовляя из нее сапоги, чемоданы, попоны для лошадей. Мясо и жир употребляют в пищу. Кроме людей, у взрослых анаконд почти нет врагов, и рассказы о страшных битвах между водяными змеями и крокодилами — ничто иное, как вымыслы. Чтобы покончить с неядовитыми змеями, опишем еще ужей, которых насчитывается не менее тысячи видов, распространенных по всей земле. Многие виды любят сырые места и даже живут в воде. Другие предпочитают сухие местности. В большинстве случаев они дневные животные, очень быстрые и подвижные. Тело у них тонко и очень гибко. Небольшая голова ясно отделяется от туловища, хвост на конце заострен. Многочисленные зубы сидят на челюстях и на небе. В скелете нет никакого зачатка тазовых костей. Вообще они обладают наиболее правильной формой тела, которая может быть признана типичной для змей. Но от большинства других змей уже отличаются своей подвижностью и понятливостью. Пища их состоит главным образом из мелких позвоночных животных, преимущественно из классов пресмыкающихся и земноводных, но некоторые виды могут поглощать даже небольших грызунов, а также птичек и рыб. Обыкновенный уж причисляется к водным животным, так как он отлично плавает в воде и часто там же добывает себе пищу. Водится он во всей Европе, исключая лишь области Крайнего Севера. Чаще всего он встречается в густых кустарниковых зарослях на берегах рек и озер или на болотах, поросших кустами, в лесах с влажной почвой, а также в старых заброшенных плотинах на мельницах. Нередко поселяется и в человеческих жилищах, в погребе, в хлеве или просто на дворе в кучах мусора. Птичьи дворы по преимуществу излюблены ужами, где им особенно нравится влажная теплая подстилка. Здесь они прекрасно уживаются с курами, утками и другими птицами, и часто кладут свои яйца в покинутые утиные или куриные гнезда. В конюшнях и хлевах для крупных домашних животных, наоборот, уже почти никогда не поселяются. Вероятно, потому что здесь им угрожала бы опасность быть раздавленными копытами. Но и в самих человеческих жилищах уж поселяется довольно часто. В малороссии существует поверье, что пребывание ужа в доме приносит счастье, и что убить это животное большой грех. Малорос верит, что существует царство ужей, в котором есть Ужиный царь. Он носит украшенную драгоценными камнями корону, которая чудесно блестит на солнце, и ему подвластны все ужи. Если одному из его подданных сделают зло, то он мстит за это, напуская на обидчика болезнь, и у этого человека рождается урод, случается пожар или он подвергается какой-нибудь другой беде. Весьма естественно, что уж вступает в дружеские отношения с настроенными таким образом обитателями дома. Довольно интересно наблюдать это подвижное животное. Вот лежит он на поросшем кустами берегу и греется на солнышке. Один момент, и он уже бесшумно соскальзывает в воду, купается и развлекается плаванием. Обыкновенно он плывет таким образом что тело его скрыто в воде и находится очень близко от поверхности, а голова приподнята над водой. Однако он может плавать также и в глубине и даже лежит иногда на дне по целым часам. В случае опасности уж обыкновенно бросается в воду и скрывается надолго на дне перед тем, как броситься в воду Он набирает побольше воздуха, если собирается плыть. Струк сообщает, что уж часто располагается на спинах плавающих уток, вероятно, с целью воспользоваться мягкой подстилкой и теплотой, а в то же время он зорко высматривает добычу и, заметив рыбку, стрелой бросается на нее и схватывает зубами. После этого уж выходит со своей добычей на берег, и там ее пожирает. Довольно часто уже взбираются на деревья и умеют очень ловко перебираться с ветки на ветку и даже с дерева на дерево. Уж заслужил название добродушного животного, так как он почти никогда не пускает свои зубы в дело против человека, кроме того, он хорошо уживается как на свободе, так и в неволе с другими животными. При нападении он становится в оборонительное положение, шипит, даже пытается укусить, но делает это только в крайности, когда убежать нельзя. Схваченный каким-нибудь врагом, он страшно бьется, но единственное оружие, которое он употребляет, это страшно вонючие испражнения, которыми он брызгает на своего врага самую обыкновенную и любимую пищу ужа составляют лягушки, которых он преследует как на берегу, так и со стороны воды. Схваченную жертву он глотает живьем, причем ему стоит немалого труда удержать в зубах трепещущую лягушку. Иногда даже случается, что лягушка вырывается, оставив в пасти хищника ногу. Мелких травяных лягушек уж проглатывает по пять-шесть сразу, а сильно проголодавшись, может проглотить сравнительно в короткое время до ста головастиков. Яйца по форме и по величине похожи на голубиные, покрыты мягкой кожистой скорлупой и состоят главным образом из желтка, окруженного лишь тонким слоем белка. На открытом месте они засыхают и не развиваются, В воде также гибнут. Для откладки их самка выбирает кучи навоза или листьев, или же искусно зарывает их в рыхлую землю. Яйца выходят одно за другим и связаны студенистым веществом, так что все они имеют вид зернистого шнура вроде четок. Эти яйца простой народ считает петушьими яйцами и приписывает им чудесные свойства. Недели через три после откладки яйца развиваются. Детеныши сами разламывают скорлупу, выползают и начинают жить самостоятельно. Молодой уж, только что вышедший из яйца, имеет около 15 сантиметров в длину, вооружен зубами и питается насекомыми, червями, улитками. К неволе уж привыкает очень легко и довольно скоро становится совершенно ручным. К семейству ужей относятся также медянки, которых в Европе известно около 20 видов. Это одна из самых изящных, подвижных, живых и красивых змей. Главный цвет кожи – бурый, разрисованный на спине и на затылке пятнышками – и полосками более темного цвета. Нижняя часть тела голубого цвета или красно-желтого. Живет она в сухих местностях по склонам каменистых холмов и гор. Характер медянки нельзя назвать добродушным. Это вспыльчивое и злобное животное, которое в раздраженном состоянии бешено кусает все, что может захватить зубами. Между собой медянки очень часто дерутся, точно так же, как и с другими животными. Злой характер создал медянке дурную славу. Простой народ считает ее страшно ядовитой, и даже опытному исследователю легко смешать ее с гадюкой, когда она яростно бросается на всякого потревожившего ее покой и злобно шипит. Питается медянка преимущественно ящерицами и маленькими змеями, поедает даже молодых гадюк. Упомянем еще об эскулаповом уже, который считается эмблемой врачебной науки. Родина его в Южной Европе, но предполагают, что змея эта распространена римлянами, хотя в точности неизвестно, откуда она привезена. По этому поводу римская история рассказывает следующее. Однажды в Риме свирепствовала чума. Жрецы справились с севелинными книгами, и оказалось, что мор может прекратиться только тогда, когда бог Эскулап будет привезен из Эпидавра. Немедленно послано было посольство в Эпидавр. Граждане приняли их любезно, и повели послов в храм Эскулапа. Здесь Бог сам выказал римским послам свое благоволение. Именно из-под статуи божества появилась змея, которая поползла по улицам города по направлению гавани. Народ почтительно расступался перед божественным посланником, который, достигнув берега, бросился в воду поплыл прямо к римскому военному кораблю, взобрался на борт и скрылся в каюте начальника посольства. Тогда послы заключили, что это и есть указанный пророчеством бог Эскулап. Они сердечно поблагодарили жителей Эпидавра и отплыли домой, а змея все продолжала лежать, удобно свернувшись в занятой ею каюте. Через несколько дней корабль зашел в Анциум, где находился знаменитый храм Эскулапа. Тогда змея, которая оставалась спокойной при прежних остановках, снова выползла на палубу, бросилась в море и, выйдя на берег, направилась к храму. Здесь она взобралась на миртовое дерево, которое росло около портика храма и оставалась в таком положении три дня после чего снова взобралась в каюту корабля, и послы двинулись дальше. Наконец корабль вошел в устье Тибра, и змея поместилась на одном маленьком острове недалеко от города. В Риме тотчас же прекратилась чума, и благодарные граждане построили Эскулапу великолепный храм на этом острове. Эскулапов уж достигает 50 сантиметров в длину. Сверху он имеет серовато-желтую окраску, испещренную на спине беловатыми мелкими пятнышками. Во всей Южной Азии водится великолепно окрашенная, довольно большая и страшная ядовитая змея, которая называется «очковой змеей». Борозчатые ядовитые зубы ее – помещаются впереди окни ядовитых. Длиной от полутора до почти двух метров она очень пестро разрисована. Основной цвет ее огненно-желтый, отчасти с голубым отблеском. На голове явственно заметен рисунок, имеющий некоторое сходство с очками, откуда и произошло название змеи. Обитает она обыкновенно в покинутых холмиках термитов, В развалинах не избегает также соседства с человеческим жилищем. На охоту отправляется чаще всего днем после обеда. В движениях медленно и довольно неуклюже, хотя при случае может проворно плавать и лазать по деревьям. Так португальцы, впервые встретившие ее на Цейлоне, назвали ее «кобра де капелло», что означает Шляпная змея, вследствие способности кобр расширять шею, растопыривая в стороны передние четыре пары ребер. Так как змея при этом ставит переднюю часть тела вертикально, а голову изгибает горизонтально, то кажется, будто на голове надета круглая шляпа. В Индии эта змея как раньше, так отчасти и теперь пользуется почитанием. Весьма интересно сказание, связанное с этим почитанием. Будда однажды заснул на земле, и полуденное солнце очень беспокоило его. Тогда явилась кобра, расширила свои щитки и защитила ими лицо Бога от солнца. В благодарность за это Будда обещал ей милость, даровав очки которых очень боятся грифы, главные враги кобр. Если индус находит в своем доме кобру, то он сначала упрашивает ее удалиться или пытается выманить ее, держа перед ней пищу. Если же ничто не помогает, то он обращается к жрецам, которые за приличное вознаграждение мирным образом избавляют его от опасного гостя. Убить змею считается страшным грехом. Наоборот, такую гостью кормят и заботливо охраняют в суеверном убеждении, что всякий вред, причиненный змее, повлечет за собой несчастье для всего дома. Даже в том случае, если страх перед опасным животным пересилит у индуса благоговейное почитание, если, например, змея укусит кого-нибудь из семьи, то хозяин все-таки не решится убить ее, а отважится лишь на небольшое насилие. Змею с большой опасностью для себя ловит в корзину и, отнеся подальше от дома, с почтительными извинениями отпускают на свободу. При таком отношении к змеям неудивительно, что всякого рода фокусники и заклинатели змей считаются волшебниками, обладающими какой-то сверхъестественной силой, а брамины в своих интересах поддерживают в народе эту веру. Действительно, нельзя не поражаться, с какой ловкостью обращаются эти люди с опасными животными. Прежде полагали, что заклинатели всегда выламывают ядовитые зубы у змей, с которыми они выступают перед публикой, Но теперь уже несомненно доказано, что если и не всегда, то часто змеи-укротителей сохраняют свою ядовитость. Имея дело с такими животными, укротитель полагается единственно на свое знание характера змей и отчасти на дрессировку. Вот как описывает представление заклинателя Рондо. «В шесть часов вечера...» На палубу явился индийский заклинатель-змей. Он был бедно одет, и только три павлиньих пера на тюрбане указывали на его профессию. В различных мешочках у него были амулеты разного рода, а в плоской корзине заключалась очковая змея. Он расположился на баке, а мы расселись на скамьях и на шканцах, Кругом столпились матросы. Заклинатель присел на корточки около корзины и снял с нее крышку. Тогда все увидели в ней свернувшуюся кольцами очковую змею. Заклинатель вынул рот кларнета и начал однообразно наигрывать протяжную и жалобную мелодию. Змея понемногу приподымается и вертикально вытягивается но хвост ее, свернутый в кольца, все еще лежит на дне корзины. Через несколько времени змея приходит в беспокойство, начинает раскачиваться, расширяет свой щит, злобно шипит, быстро двигает языком и несколько раз стремительно бросается на заклинателя, как бы с целью его укусить но под пристальным взглядом Факира как бы в нерешительности останавливается. Щит ее все расширяется, а заклинатель в течение десяти минут не спускает с нее странного пристального взгляда. Наконец, змея начинает успокаиваться, медленнее раскачивает головой и, как бы прислушиваясь к музыке, которая постепенно замедляется и делается тише, начинает постепенно свертывать кольца и опускаться в корзину. Впрочем, язык по-прежнему высовывается и втягивается назад. Еще через несколько минут и змея впадает в полусонное состояние. Глаза ее, которые раньше горели огнем и выражали ярость, Постепенно делаются совершенно неподвижными, змея как будто очарована. Заклинатель пользуется этим мгновением слабости, медленно приближается к ней, не переставая играть и не спуская пристального взгляда, прижимает к ее голове сначала нос, затем язык. Это продолжается лишь несколько мгновений и, очнувшись от своего оцепенения змея, снова яростно бросается на индуса, который едва лишь успевает отскочить. Когда после этого Ронду и его товарищи произвели опыт над змеей и дали ей укусить одну за другой несколько кур, то они через шесть-восемь минут околели в страшных мучениях. Подобные же представления проделывают и арабские заклинатели в Египте и в других странах Африки с другими змеями из рода Ная. Укус очковой змеи почти всегда смертелен, а так как твари эти очень многочисленны, то в Индии ежегодно умирает около двадцати тысяч человек в среднем. Египетский аспид или змея Клеопатры, Ная. Гайя, чуть не самая знаменитая змея на всей земле. У древних египтян аспид находился в большом почете. Животное это считалось символом возвышенности. Фараон носил изображение аспида на лбу как знак своего могущества и власти. Трудно определить, почему эта змея попала в такой почет. Почти у каждого греческого или римского писателя можно встретить указание на суеверное почитание, с которым относились к ней египтяне. Египтяне, рассказывает Элиан, очень почитают аспидов, которые у них совершенно приручены. Они воспитывают их вместе со своими детьми, и те им не причиняют никакого зла. Имен им не дают, но вызывают их из нор хлопаньем в ладоши. По окончании обеда египтяне разламывают на столе хлеб, размоченный в вине и в меде, затем хлопают в ладоши, и призванные таким образом аспиды спокойно поедают предложенную пищу. Если египтянин проходит по своему дому ночью, то он также хлопает в ладоши для предупреждения разгуливающих по комнате аспидов, чтобы не наступить на них. Египтяне уверены, утверждает Элион, что аспиды созданы на пользу, а не на вред человеку, и что будто бы змеи эти умерщвляют только злых и никогда не приносят вреда добрым. Но большинство авторов описывают аспида очень злобным и вредным животным. «Представьте себе кровавого аспида», — рассказывает Никандор который поднимает свою голову с раздутой от ярости шеей и грозит смертью всякому живому существу, которое к нему приблизится. Аспиды живут всегда парами. Если кто-нибудь убьет одного из пары, то другим овладевает ничем неудержимая жажда мести. Он неутомимо преследует убийцу и в конце концов находит его даже в большой толпе. Так рассказывает великий естествоиспытатель древности Плиний и прибавляет. Трудно определить, создала ли природа больше зла у этого животного или средств против него. Все аспиды, как старого, так и нового света, очень ядовиты. Средняя величина – около полутора метров. Величина египетского аспида – до двух четвертью метров. По окраске Гая похожа на очковую змею. Змея эта, по словам некоторых путешественников и по мнению туземцев, замечательна тем, что кроме укусов может принести вред своей ядовитой слюной, которую она плюет на врага на расстоянии от метра до полутора метров. Гая очень свирепа и не упускает случая наброситься на человека. Путешественники рассказывают, что Гая никогда не обращается в бегство, но принимает оборонительное положение. С угрожающим видом приподнимает переднюю часть тела, сильно раздувает шею и со страшным шипением наклоняет свою маленькую головку вперед. Нередко она переходит и в наступление. «Один из моих друзей», — говорит Андерсон, — С трудом спасся однажды от такой змеи. Он собирал растения, как вдруг незамеченный им аспид бросился по направлению к его руке. У него не было времени повернуться, и он побежал задом так быстро, как только мог. Змея следовала за ним по пятам, и, несомненно, очень скоро сумела бы его догнать, если бы эта опасная охота не прекратилось вдруг самым неожиданным образом. Бегущий задом натуралист наскочил на муравейник и со всего размаха упал навзничь. Лежа на земле, он с замиранием сердца видел, как разъяренная змея стрелой пронеслась мимо, вероятного ослепления ярости не заметив его. Укус аспида, безусловно, смертелен. Человек умирает уже через 10-20 минут. Питается гая различными мелкими животными. Мышами, тушканчиками, ящерицами, лягушками, жабами, а также птицами, когда сумеет их поймать. Африканские заклинатели по большей части употребляют для своих фокусов аспидов. Ловля их производится очень просто – Заклинатель вооружается длинной крепкой палкой и отправляется в места, где много этих опасных гадин. К концу палки крепко привязывается комок тряпок. С этим оружием он обыскивает чели и обычные убежища змей, пока злобное шипение не выдаст присутствие раздраженной гаи. Когда змея станет в оборонительное положение, то он подставляет ей конец палки. В ярости змея впивается в нее зубами, и когда ловец за всей силы дернет назад палку, то ядовитые зубы обламываются. Повторив этот маневр несколько раз, из предосторожности предосторожностей для того, чтобы изнурить змею, заклинатель ловко прижимает ей палкой голову к земле, затем схватывает ее за шею, надавливает на известное ему место на затылке, от чего змея впадает в столбняк. После этого он тщательно осматривает ей пасть, чтобы убедиться, действительно ли ядовитые зубы выломаны. В Южной Азии живет самая большая из ядовитых змей большая ная, которая в длину имеет более трех метров, а встречаются экземпляры даже более четырех метров питается она почти исключительно змеями ядовитыми и неядовитыми и на этом основано мнение туземцев Индии что описываемая ная царь змей роль аспидов отличается вытянутым телом и небольшой головой на спине выступает гребень глаза маленькие с круглым или овальным зрачком ядовитые зубы Боросчатые. Коралловый аспид, живущий в Бразилии, в Аргентине и на Вест-Индских островах, отличается удивительной красотой. Основной цвет этого животного, достигающего 60-70 сантиметров в длину, ярко-красный. По всему телу расположены черные кольца с зелеными каемочками по краям. Голова темно-голубая, а на затылке Светло-зеленая полоса. Хвост черный с белыми полосками, а самый кончик совершенно белый. В Австралии также есть представители семейства Най. Из них наиболее известна, как опасная ядовитая змея, черная ехидна длиной полтора-два с половиной метра. Она очень обыкновенна во всей Австралии и в Новой Гвинеи и представляет большую опасность как для человека, так и для домашних животных, быстро умирающих при том страшных мучениях от ее ядовитых укусов. Из ядовитых змей с пробуравленными зубами обратимся прежде всего к семейству гадюк, которые могут служить представителями всех ядовитых змей. По наружному виду они отличаются плотным и даже толстым телом плоской четырехугольной головой и коротким тупым хвостом. Гадюки распространены почти по всему свету. Все гадюки без исключения животные ночные и начинают свою деятельность лишь после солнечного заката. Обитают они почти всегда на земле, и лишь немногие виды взбираются на деревья, а некоторые африканские гадюки держатся около воды. Способ охоты у всех гадюк одинаков. Не особенно подвижные, они терпеливо ожидают на одном месте, пока какая-нибудь добыча приблизится. Тогда моментально вонзаются в жертву страшные зубы, и гадюка спокойно ожидает действия своего яда. Если нападение сразу не было удачно, то гадюка очень редко, разве только под влиянием страшного голода, преследует ускользнувшую добычу. Все гадюки живородящие. Обыкновенная гадюка – козюлька, встречающаяся во всей Европе до стран Крайнего Севера, имеет в длину около 60 сантиметров, а самка – на 10-15 сантиметров больше. Окраска и рисунок весьма разнообразны, но почти у всех вдоль спины проходит зигзагом желтая или какого-нибудь другого цвета полоса, так называемый каинов знак. У самца цвета более светлых тонов, которые изменяются от серебристо-серого и светло-бурого до зеленоватого и светло-желтого. У самок окраска более темная, бурая, красно-бурая, темно-серая и даже совершенно черная. Глаза с вертикально прорезанным щелеобразным зрачком, большие, огненные и вследствие выдающихся надглазных щитков, производят впечатление коварства и злобы. Гадюка может жить в самых разнообразных местностях, как в лесистых, так и в обнаженных, и всегда ютиться в какой-нибудь норе между корнями или в расщелинах почвы между камнями. Сравнительно с ужами, медянками и ящерицами, это очень ленивые и равнодушные животные. Днем гадюка по большей части греется на солнышке, но с наступлением сумерек оживляется, делается подвижной и проворной. По ровному месту они двигаются быстро, на дерево легко взбираются, но воды вообще избегают, хотя и могут в случае необходимости отлично плавать. Умственные способности сравнительно слабо развиты. Большинство натуралистов называют гадюк глупыми животными, а главной чертой их характера считают безумную ярость. Все непривычное возбуждает ее гнев, причем гадюка часто грубо обманывается в своих чувствах. Разъяренная гадюка с одинаковым бешенством кусает как живое существо, так и неодушевленный предмет, который ей подставит. Пленная гадюка, помещенная за стеклом, разбивает себе морду до крови в беспрестанных попытках укусить показываемый ей из-за стекла палец. Ярость ее вообще безгранична, так что она за отсутствием чего-другого Кусает собственную тень, прямо в воздух и даже саму себя. Такое злобное создание никогда не уживается с другими животными, и приручить гадюку нельзя. Очень распространено мнение, что гадюка в гневе подпрыгивает и пускается преследовать врага на большое расстояние, однако это неверно. Питается гадюка преимущественно теплокровными животными, именно мышами, кротами, землеройками и птичками. Однако не пренебрегает ящерицами и другими присмыкающимися. Пожирает даже собственных детей. Гадюка без вреда может вынести продолжительное голодание. Но при случае выказывает поразительную прожорливость и может проглотить, например, три больших мыши одну за другой. На зимнюю спячку гадюки собираются обыкновенно обществами в 10-20 штук и забираются в глубокие щели на 1-2 метра под землю. Но сон их не очень крепок. При сильном беспокойстве они могут проснуться и приподнимают голову. А если зимой выдастся исключительно теплая погода, то они даже выползают наружу. Известно, что чем теплее климат, тем сильнее действует яд одних и тех же видов змей. Это хорошо видно на гадюке, от укусов которой люди почти никогда не умирают в северной части Европы, хотя и сильно страдают. Между тем в Южной Европе укусы гадюк очень часто бывают смертельными. Даже в случае благоприятного исхода болезни После укуса гадюки весьма часто остаются еще надолго вредные последствия. Ленц приводит удивительный пример, как одна капелька яда может на всю жизнь отравить организм человека. Одна девятнадцатилетняя девушка была укушена гадюкой в ногу. Сначала она обратила на это мало внимания, но нога очень быстро стала пухнуть и боль настолько усилилась, что девушка только при посторонней помощи добралась до дому. Позванный врач применил все доступные средства, и после продолжительной болезни девушка оправилась. Однако до сорока лет нога у нее постоянно болела, и на ней выступали то желтые, то синие, то багровые пятна. Несчастная страдалица беспрестанно лечилась. Но в сорок лет нога вдруг совершенно излечилась, а болезнь перешла на глаза, которые сильно болели. И, наконец, несчастная женщина ослепла. Так продолжалось два года. Затем глаза вдруг выздоровели, и больная стала снова видеть. Но зато болезнь распространилась по всему телу и выражалась в страшных болях, то в различных частях туловища, то в конечностях. Вдобавок, она скоро оглохла. Из семейства гадюк упомянем еще песчаную гадюку, которая водится на Апеннинском полуострове, в южной части Балканского, в Малой Азии и Армении, а также в восточных Альпах и прилежащих областях. Самый главный отличительный признак этой змеи составляет рогообразный придаток на носу. По образу жизни она мало отличается от обыкновенной гадюки. Упомянем также капскую гадюку и тик-полончу. Первая обитает во всей тропической и умеренной полосе Южной Африки. В длину имеет около метра с небольшим длины, очень ядовито и опасна палонча обитающая на двух южных полуостровах Азии, одна из самых красивых змей всего семейства гадюковых. Индусы боятся ее более чем кобры, так как она очень коварна, умеет очень ловко и незаметно подкрадываться к своей жертве, не упуская также случая ужалить и человека, в жилище которого очень часто заползает из американских ядовитых змей самая замечательная гремучая змея или кротал. Самый главный ее отличительный признак составляют гремушки, то есть роговые кольца в форме конуса, которые сидят одно за другим на конце хвоста. Кольца эти составляют остатки кожи сбрасываемой при линьке, так что чем старше змея тем больше у нее колец. Основной цвет темно-серый, слегка коричневый, на теле разбросаны неправильной формы темные пятна и черные поперечные полоски. Брюшная сторона светло-желтого цвета с темными крапинками, средняя величина около одного метра, но встречаются самки, которые вообще больше самцов, до двух метров. В начале прошлого столетия змеи эти были очень многочисленны в Северной Америке, так что, по рассказам, двое охотников в течение трех дней убили 1104 змеи, но постепенно число их все уменьшается по мере распространения земледелия. В настоящее время змея эта встречается лишь в западных штатах и по берегам Мексиканского залива. Гремучие змеи держатся преимущественно в скалистых, поросших кустами местностях, но не очень удаляются от рек или ручьев и плодородных долин. Змея эта очень чувствительна к переменам температуры и по несколько раз в день меняет свое место пребывания. Утром она ползает по траве и как бы купается в росе. До полудня она лежит на песке или на раскаленных камнях и греется, а в самую жару ищет прохлады в тенистых местах. На зиму впадает в спячку, но в теплые зимние дни нередко просыпается и выходит. По этому поводу О-Дюбон рассказывает следующее. «Однажды зимой я с несколькими знакомыми отправился поохотиться на уток. Около обеда мы развели костер на берегу одного озера и начали ощипывать уток. Один из моих товарищей хотел прикатить к костру толстое бревно, лежавшее неподалеку, и под ним нашел оцепеневшую, твердую, как палка, гремучую змею. Я взял ее и положил в чехол от ружья, висевший у меня за спиной. Немного спустя, когда утки наши уже жарились, я услышал позади себя какое-то шуршание и заметил, что что-то шевелится. Сначала я подумал, что это двигается какая-нибудь из уток, не совсем убитая, как вдруг мне пришла в голову мысль об опасном животном, которое помещается у меня за спиной. Я схватил чехол и далеко отбросил его от себя. Оказалось, что змея действительно ожила, выползла из чехла и приготовилась к нападению. Но так как теперь она была далеко от костра, то холод скоро произвел свое действие, и змея постепенно опять окоченела. Мы взяли ее с собой и дорогой еще несколько раз будили таким же образом, поднося к огню. По отзывам наблюдателей, гремучая змея очень ленива и отчасти даже добродушна. Она никогда сама не нападает, если ее не раздражать. Опасность ее уменьшается еще тем, что благодаря погремушкам о приближении ее можно узнать заблаговременно. Один исследователь утверждает, что, заметив приближающуюся змею... Он всегда успевал вырезать себе палку и убить ее. Однако гремучая змея может двигаться и очень быстро. По словам Гейера, она бросается на свою добычу с постепенно увеличивающейся быстротой. — Однажды я видел, — рассказывает он, — как гремучая змея с дерева бросилась на цыпленка, схватила его и с быстротой молнии унесла на голую скалу, так что я не мог ее догнать. Укусы гремучей змеи очень опасны, так как она может прокусить своими большими и острыми зубами даже самую плотную одежду и толстую кожу. Толстую палку, подставленную ей, она прокусывает насквозь. Действие яда очень сильно и смертельно не только для человека, но и для более крупных животных, как, например, быка и лошади. Замечательно в то же время, что свиньи не боятся этих змей, истребляя их в большом количестве. Как только гремучая змея увидит свинью, она тотчас же обращается в бегство. Свиньи чуют их издали и ревностно разыскивают, в особенности, если их несколько. Тогда они окружают ядовитую гадину, затаптывают ее ногами и с наслаждением пожирают хотя голову оставляют нетронутой. Говорят, что в Америке, если кто хочет распахать вновь, то предварительно он пускает туда стадо свиней и после этого может спокойно приступать к обработке в полной уверенности, что на всем участке не осталось ни одной змеи. В долине реки Колумбии, рассказывает Браун, было необыкновенное множество гремучих змей. В первое время по прибытии туда переселенцы сильно страдали от этих гадин, которые проникали даже в жилища и заползали по ночам в кровати. Но по мере того, как у них разводились свиньи, число гремучих змей очень быстро уменьшалось, так что вскоре они сделались редкостью. К ядовитым змеям принадлежат также морские змеи, которые водятся в Индийском и Тихом океанах. В особенности же многочисленны в части океана от Южно-Китайского моря до северного берега Австралии. По наружному виду они более похожи на угрей, чем на змей, голова их сравнительно невелика, тело с боков сжатое, и оканчивается весловидным коротким хвостом. Во рту имеются борозчатые ядовитые зубы и множество других более мелких. Живут они исключительно в морях и никогда не выходят на сушу, а также не заходят и в реки. Все рассказы о колоссальных чудовищных змеях в несколько сажень длиной должны быть отнесены к вымыслам фантазии, так как все известные морские змеи лишь немногим превышают одного метра в длину. Морские змеи весьма редко отдаляются от берега на большое расстояние и в большинстве случаев держатся в проливах. Плавают они всегда высоко, подняв голову, быстро, легко и изящно. В тихую погоду лежат на поверхности, погрузившись в сладкую дремоту и по целым часам могут лежать на дне. Все они очень проворные и свирепые животные. Они с яростью набрасываются на приблизившегося врага, укусы их столь же опасны, как и наземных ядовитых змей. Питаются они рыбами и ракообразными, рождают обыкновенно живых детенышей. Главными врагами их являются акулы и орланы. Некоторые морские змеи обрастают водорослями и мшанками, так что они иногда тащат с собой целый плавучий лес, населенный маленькими ракообразными и другими животными.